Глава 13. Машину оставили, как обычно, у ближайшего к дому перекрестка. Дальше пешком. А дома на улице считая одинаковые, каждый на две квартиры. Горбин жил в доме под 18 номером, а номер в графе адреса не указывался. Может он весь дом занимает? Пожал плечами Стасов, глядя на длинное кирпичное строение с подведенной к нему газовой трубой. Посмотрим. Восемнадцатый дом ничем не отличался от соседнего. Тот же белый кирпич, такая же труба. И два двора, разделенных продольным забором. В первом по ходу движения дворе Максим увидел мужчину с красным носом. Его держал за ухо какой-то бугай в кожаной куртке. Бритый затылок, массивная голова на крепкой шее, мощные плечи. Пальцы толстые, крепкие. Сила в руках неимоверная, а злости еще больше. Красноносый кривился от боли, а здоровяк что-то говорил ему на ухо. И бедолаге приходилось соглашаться с ним. Максим глянул на дорогу. Ни одной машины на обочине. И к воротам восемнадцатого дома никто не припарковывался. Тогда откуда взялся амбал? Жил в этом доме или пешком пришел? А может, он оставил свою машину где-то в сторонке, чтобы не светиться? Если так, то прибыл он с тайным визитом. Возможно, зачистить следы преступления, а заодно поговорить с соседом своей жертвы, чтобы тот держал язык за зубами. А ведь соседа разговаривать будет непросто. Человек-борщевика закошмарил его не на шутку. Придется выбивать клин клином. Максим выразительно глянул на Стасова, Тот кивнул в знак того, что понял. Во двор они вошли через калитку. Увидев их, Бугай отпустил жертву и замер в нерешительности. Похоже, понял, что полиция идет по его следу, но растерялся. Бежать поздно, оружие доставать боязно. Тем более, что Стасов ловко извлек пистолет из кобуры, привел его к бою, взял на мушку. А Максим за пистолет не хватался. — Ты что делаешь, сволочь? Бугай никак не ожидал от него такой прыти, поэтому пропустил удар. Да и не воспринимал он Максима всерьез. И комплекция у них разная, и вид у Максима не столь устрашающий, даже совсем не устрашающий, не производил он впечатления крутого бойца, что порой играло ему на руку. Когда-то Максим всерьез занимался боксом, но прямой в подбородок ставил ему Малахов, причем совсем недавно. И поставил он удар очень хорошо. Вернее, очень сильно. Бугай не упал, но поплыл и пропустил очередной удар. И снова Максим ударил в челюсть с такой силой, что почувствовал боль в руке. На этот раз противник сел на задницу и позволил Максиму оказаться у него за спиной. Отбитая при ударе рука не помешала ему взять противника на удушающий прием. «Что ж ты, пес, на людей бросаешься?» Красноносый кивал с восторгом, глядя на Максима, и с не меньшим почтением посматривая на Стасова, который доставал наручники. — Да мы тут по-свойски! — Будешь врать за душу, падла! — Да ты чего, мент, совсем съехал! — прохрипел бандит. — Где второй? — спросил Стасов, надевая на него наручники. — Какой второй? Хозяин дома мотнул головой, призывая не верить бандиту и рукой указал в сторону соседней половины дома. Максим улыбнулся. Мужик пошел на сотрудничество, значит, не зря он отбил руку, восстанавливая справедливость. Руку он отбил правую, ту, в которой держал пистолет. Бугай уже в наручниках, можно его отпускать и браться за оружие больной рукой. Только Максим вынул из кобуры пистолет — как на крыльце за разделительным забором появился рослый парень в шерстяном пиджаке. Он выскочил из квартиры, адрес которой значился в архивах дорожной инспекции. Выскочил с пистолетом в руке, направляясь на выручку своему дружку. И, заметив приготовление Максима, тут же открыл стрельбу. Максим ответил, пистолет громыхнул в его руке. К напарнику присоединился Стасов. Но вслед за одним бандитом на крыльцо выскочил другой и тоже с оружием. Красноносый в ужасе присел на корточки, но голову в песок не спрятал, хоть и с ужасом, но наблюдал за происходящим. Бандиты не стояли на месте, они активно двигались, перемещаясь от дерева к дереву и чуть ли не каждый свой шаг сопровождая выстрелом. Максим же не двигался с места, поэтому стрелял более точно. И один бандит, схватившись за бок, подался назад. Стрелял и Стасов. Второй бандит понял, что удача ему не видать, и, подхватив своего дружка, потянул его к выходу. При этом он закрывался им как щитом. Но шансы ускользнуть у него практически на нуле. И Максим чувствовал себя уверенно, и Стасов. Или добьют они бандитов, или возьмут их живьем. «Держите его!» — крикнул хозяин дома, показывая куда-то за спину Максима. В пылу боя они упустили из виду задержанного, и тот этим воспользовался. Наручники не помешали ему взять старт, но все же они сковывали движение. Более того, в них он не смог перелезть через забор на участок соседнего дома. Одной рукой Максим схватил его за руку, а пистолетом, который держал в другой, ударил по загривку. И пока бандит пребывал в нокауте, снял с него наручники, но только для того, чтобы он смог обнять яблоню с относительно тонким стволом. Он торопился, поэтому лес из кожи вон, с силой припечатал бандита к дереву, свел вместе его запястья и в таком же мощном рывке надел на него наручники. «Откуда в тебе столько силы, мент?» — не смог сдержать удивление Бугай. «Это не сила». Максим не договорил. Стрельба за спиной уже стихла, Стасов преследовал отступающего противника. Максим спешил к нему, не до разговоров сейчас. Сила-то в нем, конечно, есть, но утраивает ее не столько злость, сколько аллергическая реакция на таких уродов, один из которых остался у него за спиной. Стасов смог задержать только раненого бандита. Его дружок, спасая свою шкуру, бросил обузу и со всех ног рванул к своей машине. Догонять Стасов его не стал и правильно сделал. Недобитый бандит запросто мог выстрелить ему в спину. Состояние его здоровья это позволяло. — Кто там еще в доме? — спросил Стасов. — Никого. — Что вы там делали? — Ничего. — Давай сам. Максим хлопнул Егора по плечу и повернул к дому. Калитка распахнута, дверь открыта, в доме бедлам. Коврик в прихожей скомкан, на кухне битая посуда, в гостиной еще хуже. Мебель сдвинута, посреди комнаты перевернутый стул, на котором кто-то сидел, скотчем примотанный к спинке. А ведь на куртке Горбина эксперты нашли следы клея и тонкие полоски, обрывки скотча. А сколько синяков на его теле даже не смогли точно сосчитать. И по лицу его били, и по корпусу. А били сильно. От этого потерпевший и скончался. Мебель в комнате приличная, и обстановка на уровне, и отделка. Кухня, гостиная, спальня и даже тренажерный зал имелся. Силовая станция там, водоналивной боксерский манекен и просто груша. Имелась и штанга, но ее Максим обнаружил в гостиной. Возможно, горбина били и ею, причем не снимая блинов с грифа. На полу следы крови, вмятины от штанги. Людей в доме Максим не обнаружил, зато в соседнем дворе увидел знакомого красноносого мужчину. Он стоял, развесив уши, а бугай, прикованный к дереву, что-то ему говорил, наверняка угрожал. Максим перелез через забор, бугай, увидев его, замолчал. «Капитан полиции Павлов», — приближаясь к хозяину дома, представился Максим. Тот хлопал глазами, с раскрытым ртом глянул на него. «Ваша фамилия?» «А... Ноликов. Василий Юрьевич». «Нолик. а Ноль без палочки», — гагатнул бандит. «Ноль со стручком». Он оттопырил правый мизинец, указывая на размер стручка. Максим заметил веревку, на которой сушилась ветыш сорвал старые с дыркой женские трусы, подошел к задержанному. — Молчу, начальник, молчу! — бандит умоляюще посмотрел на него. — Имя, фамилия? — Стачкин Федор. — Что ты здесь делаешь? — Так это, поговорить с человеком зашел. — О чем? — Да чисто о жизни. — Ответ не засчитан. Максим без всякого сожаления врезал бандиту кулаком в область почки. Тот взвыл от боли, и тут же во рту у него оказались скомканные трусы. — Думай над правильным ответом, а я пока с мужскими трусами. Стачкин замычал, затопал ногами, но Максим назад не повернул. Подошел к Ноликову, взял его под локоток и отвел подальше от задержанного. «Стачкин вам угрожал?» «Ну, больше угрожать не будет. Соседа он вашего убил. Лет на двадцать сядет. Сколько вам лет?» «Пятьдесят уже, считай, на носу». «Красная дата. Я так почему-то и подумал», — кивнул Максим, глянув на нос Ноликова. «Вроде бы и не пьяный мужик, и на дворе далеко не жара. А нос красный. Видимо, природа такая». Или Стачкин за нос его оттаскал. Сначала за нос, потом за ухо. красная некрасная красное, а до семидесяти, думаю, дожить. Это не жизнь, когда в ней нет правды. О чем это вы? Что Стачкин требовал от вас? Держать язык за зубами. Что он еще мог требовать? А вас не удивляет, что вашего соседа убили? Или вам об этом уже известно? Да нет, не знаю я. Ноликов отвел глаза. Максим подошел к окну, бросил оттуда взгляд через забор, во двор к соседу. Увидел ворота и пятачок перед ними. Забор штакетный, невысокий. Ноликов мог видеть, как бандиты грузили тело в машину. И как они во двор к Горбину врывались, тоже мог видеть. Знаете. А полицию не вызвали. Знаете, что за сокрытие преступления бывает? Да не скрывал я ничего. — вскинулся мужчина. — Вашего соседа всю ночь пытали, у вас за стенкой. Неужели не слышали? — Ну, слышал голоса. Друзья, думал, пришли. — Друзей видели? Подъезжали — Подъезжали какие-то. Ноликов кивком указал на Стачкина. — Этот был? — Ну да, и те другие были, которые убежали. Максим как раз смотрел в сторону, куда указывал мужчина. Стасов занимался раненым, он и скорую должен вызвать, и следователю, и экспертам позвонить. Но куда больше Максим думал об опасности, которая угрожала другу. Сбежавший бандит мог вернуться с подкреплением, а настроение у него более чем решительное. Сходу огонь открыл. Значит, что-то очень важное скрывается в доме у Горбина. Отпечатки пальцев могли остаться на скотче и на мебели. «Может, бандиты для того и приезжали, чтобы уничтожить следы преступления?» Но не вышло. Не успели. «Они соседа вашего избивали. Там все в крови», — сказал Максим. «Я думал, они боксом занимались. Антон в охране где-то служил. У него спортзал свой. Часто там барабанил. Неужели убили?» «Забили до смерти. Василий Юрьевич, давайте с самого начала». — Что вчера происходило в соседней квартире? Что вы видели, что слышали? В девятом часу Антон подъехал. Мы с женой уже спать ложились. Слышим шум за стеной. Хотели возмутиться. Двенадцатый час ночи все-таки, а он со своим боксом. Но стало тихо, мы успокоились. Но как ну я подошел, свет включать не стал. Смотрю, этот из дома выходит. Ноликов кивком указал на Стачкина. А за воротами какие-то люди. Он им калитку открыл, во двор впустил. Кого их? Один солидный такой. А снимайте, что убежали. Солидный? Да, важный такой. Все перед ним должны расступаться. Моего примерно возраста. Я его, кажется, уже видел. Ну да, видел. Вспоминая, кивнул ноликов. Где? Мне тогда сказали, что это борщевик. Борщевик? «Ну, точно не скажу». «А так?» Максим вывел на экран смартфона фотоснимок борщевика. Ноликов смотрел долго, но заключение сделал категоричное. «Он». Максим снова обратился к своему телефону. В этот раз он использовал его по прямому назначению. Двор чистый, ухоженный, свежий асфальт на тротуаре, а дом старый, блочная хрущевка. И в таком доме жил начальник районной полиции. А ведь Земский занимал должность без малого три года. За это время он мог построить себе особняк. Дверь открыла симпатичная молодая женщина немногим за тридцать. Волосы просто расчесаны и стянуты в хвост на затылке, глаза не накрашены, губы тоже, косметики ноль, но выглядела она, тем не менее, очень свежо. Среднего роста, сухощавая, в невзрачном сатиновом халате. Мягкий взгляд, мечтательное выражение лица, тихая нежная улыбка, женственность в каждом движении. Только улыбка какая-то грустная. Увидев Артема, женщина нахмурилась, даже встревожилась, но не шарахнулась, дверь закрыть не пыталась. Похоже, она ожидала увидеть кого-то другого. А в глазок, прежде чем открыть дверь, посмотреть не догадалась. Подполковник Малахов, начальник УВД Волговодского района. «Новый начальник?» Женщина приятно удивилась, даже улыбнулась, но при этом невольно бросила взгляд за спину Артема. «Не бойтесь, никто за мной не идет. Убивать пока не собираются». «Да я не боюсь. То есть я хотела сказать, что никто не собирается вас убивать» а вы точно новый начальник?» Артем предъявил удостоверение. Земская открыла дверь, пропуская его в квартиру. «А вы кого-то ждали?» — разуваясь, спросил он. «Да, дочка должна прийти, у них математику отменили». «Совсем отменили», — улыбнулся Артем. Он всего лишь налаживал контакт с женщиной, чтобы легче шел разговор, но улыбнулся от души. «Ну нет, конечно, только один урок. — Чаю? — Можно. Квартира самая обыкновенная, двухкомнатная. Ремонт и мебель, как говорят в таких случаях, не хуже, чем у других. Зато порядок безупречный. Артему показалось, что даже в воздухе здесь ни одной пылинки. — А вы, конечно же, хотите поговорить о моем муже? — спросила Земская, включая чайник. — И Хохлатов к вам приходил, — сказал Малахов, спрашивал. Приходил, спрашивал. Я тогда плохо что соображала. Но про Еву вы ему сказали. Про Еву? Вздрогнула женщина. Про какую Еву? Про Еву Лазареву. Что вы о ней знаете? Ничего я о ней не знаю. Артем не понял, то ли Земская указала ему на дверь, то ли отвела в сторону взгляд. Не знаете или боитесь говорить? Женщина опустила голову и повернулась к Артему спиной. Полезла в шкаф за чашками. А у него в кармане зазвонил телефон. «Артем Иванович, это жесть!» — выплеснул эмоции Макс. «Можно без предисловий. Задержали мы бандитов, которые Горбина убили!» «Задержали? А борщевика пока нет!» Макс заметно понизил голос. «А надо?» Горбина пытали, что-то из него выбивали. В прямом смысле. А борщевик присутствовал. Свидетель есть, опознал его. И в доме могли пальчики остаться. Я так понимаю, он и отправил своих бандитов к Горбину, чтобы пальчики стереть. Они подъехали, а тут мы. Скорая подъехала, раненного забирает. Кого ранили? Да, Стас подстрелил. Один ушел, двоих взяли. Группу ждем, дом вылизывать будем. Все, что есть, снимем. Может, собака след возьмет. И куда поведет? Хорошо бы к борщевику. Вот про него ни слова. Никому. Стасову, мне. Все, больше никому. Да это понятно. Я и свидетелю фонтанчик подкрутил. Где вы там? Сейчас подъеду. Павлов назвал адрес, и Артем сбросил вызов. — Я вас не задерживаю? — спросила Земская. «Маргарита Сергеевна, я вам обещаю, что задержу и посажу убийцу вашего мужа. Даже если вы мне ничего не расскажете, я все равно выйду на его след». «Ну да». Хохлатов тоже так говорил? «Если честно, то да». «Он знал, что ваш муж встречался с Евой Лазаревой?» «Он спрашивал про нее», — кивнула Земская. «Вы подтвердили?» «В какой-то степени». «А ваш муж встречался с Лазаревой?» Земская резко обернулась, но глянула на Малахова не зло, а с печалью. «Как это все знакомо!» На глазах у нее блеснула слеза. «Леша тоже меня вот так же подлавливал. А я так и не научилась обходить его ловушки. Может, вы и сами его подловили? Как вы узнали о его романе с Лазаревой?» «Я чувствовала. А потом он мне сам все рассказал». «Извини, — говорит. — Нет, прости, не могу больше молчать. Сказал, что эта женщина свела его с ума, но сказал, что меня он любит больше, намного больше. В общем, он мне все рассказал и поклялся, что больше к этой Еве ни ногой. А через два месяца его не стало. Ева не пробовала его вернуть? Я не знаю. Если что-то и было, то Леша мне ничего не говорил. Но ходил, маялся, что-то терзало его. «Но вы же не думаете, что ваш муж мог застрелиться?» «Нет, конечно». «Почему вы так думаете?» «Во-первых, я знаю своего мужа». Земская замолчала, погрузившись в себя. «А во-вторых...» — вернул ее к разговору Артем. «А во-вторых...» — она в смятении глянула на него. «Вы что-то не договариваете, Маргарита Сергеевна. Обещаю вам, даю честное слово, что этот разговор останется между нами». Да ничего такого, в общем-то, и не было. Чего именно не было? Сразу после смерти, после того, как Алексея не стало, подошел какой-то человек. Воспитанный, вежливый, а глаза холодные. Спросил про Еву. Я сказала, что слышала о ней. Он попросил никому о ней ничего не рассказывать. Сказал, что у нее безупречная репутация, а роман с Алексеем может очень сильно скомпрометировать ее. «И вы согласились никому ничего не говорить?» «Нет, конечно. Я же не дура и прекрасно понимала, что это значит. Может, это Лазарева и заказала Лешу. За ней власть, за ней деньги. Но этот человек сказал, что отказов не принимает. Или я соглашаюсь, или завтра с моей Сашенькой что-то случится. А ей тогда всего 10 лет было. Вы меня понимаете?» Очень понимаю, но вы могли бы сказать Хохлатову. А что с самим Хохлатовым стало? Он же пытался докопаться до истины, я знаю. И меня могли бы вот так. Да ладно меня, они Сашеньку могли похитить. Знаете зачем? Значит, приходил человек. Приходил. Вы можете его описать? Да, Леша учил меня составлять фоторобот. Может, и программа у вас есть? И программа есть и фоторобот я уже составила. Так, на всякий случай. Портрет, составленный Маргаритой Земской, Артему ни о чем не говорил. Но начало уже положено. Информация получена. Рано или поздно Артем доберется до этого человека. И, возможно, выведет через него на чистую воду Еву и ее братьев. Вот уж угораздило его связаться с этой семейкой.